Камера хранения. Сегодня плохо спала и в каком-то полусне-полуяве увидела себя как огромную старую камеру хранения, где куча-куча серых унылых ящичков и шкафчиков разного размера в несколько рядов, бесконечно длинные полки метра два высотой, все заперты на висячие кодовые замки. Коды только я знаю, но не помню ни одного. И вспоминать не хочу. Жить с закрытыми ящиками внутри спокойно. Нет настороженности, нет удивления, нет азарта и нетерпеливого зуда. Нет ни страха, ни ожидания, ничего нет. И даже не скучно. Просто никак. Надо только ходить и проверять, что все закрыто и ничего, не дай бог, не открылось. Ящики переполнены, чуть приоткроешь, и на тебя вываливается не пойми что. Огромные гладиолусы, которые не хочется нести в школу. Хочется маленькие оранжевые японские. А их купили только сестре Машке. А у меня обычные дачные, длиннющие и кривые, в две трети моего роста. Маленькая новорожденная племянница Лизочка. Прямо в родильном зале я беру ее на руки и подношу к окну. Показываю солнце, рассказываю, что жить она будет прекрасно. Потом разворачиваю ее в другую сторону и показываю ее маму, лежащую на кушетке со льдом на пузе. Беспомощная и испуганная я с новорожденным на руках, который не хочет брать грудь, а все роддомовские ведут себя так, словно я криворукая неумеха. Подруга Шуля, у которой улетел попугай, пока мы с ней бегали смотреть передвижной цирк в тёплом стане. Смерть бабушки и сидящая перед ней на коленях плачущая мама. Малюсенькая, совсем крохотная собака Найда, которую родители разрешили забрать домой. Она пахла молоком и пылью, а на лбу, и на кончике хвоста у нее были белые пятнышки-звездочки. Звездопад августовской ночью 1994 года, когда на каждую падающую звезду я загадывала только одно — поступить, поступить, поступить. Мишка, который отворачивается от меня, когда его выносят из реанимации, отворачивается, потому что даже в полтора года видит в этом реанимационном одиночестве непростительное предательство. Гости у родителей за огромным столом, где мама успевает и шутить, и накрывать, и мыть, и со всеми быть чуткой родной, где Марина Золотухина поет про молодую пряху, Юра Левитанский рассказывает бесконечные анекдоты, а бабушка сидит во главе, словно царица. Мама накануне накрутила ей бегуди на пиве. В этом ящике мамы нет. Она уже умерла. Но есть папа, и жизнь должна быть размеренной и полной ради него. И мы все очень стараемся. А еще в одном — впечатление после фильма «Титаник», а в другом — от любимой книги «Белые одежды», а в этом — августовский путь и желание не пропустить ничего из того, что чувствуют и думают родители. Камеры стоят друг на друге, переполненные воспоминаниями, эмоциями, жизнью, болью, крепко закрытые. Открывать не надо, с закрытыми спокойнее.